Глава 33. Набег. Сконцы. Это сконцы. По щекам на Пляшева текли слезы. Они знали, что мы все ушли праздновать и напали на мой дом. И на дом атлер рванной губы тоже. Они забрали все. Все. Моих детей, мою жену, весь скот, всех трелей. Они убили мою мать, сконцы. Чтоб Хель прибрала их навсегда. Почему-то решил, что это сконцы мрачно произнес каменный волк. Их слышал пастух Трелли с дома рваной губы. Слышал, как они смеялись и говорили. «Довольно вы, селунцы, грабили наши дома. Теперь пришло наше время попробовать горький настой, которым вы поили нас. Они... Они назвали имена?» Перебил Свартьевде. Раб сказал. «Были названы имена Торкеля Ярла и Мьора Ярла». С конца резюмировал каменный волк. «Мне надо возвращаться домой». «Надо оповестить Рагнара!» Одновременно с ним воскликнул Гриммор. «Зачем?» – процедил я. «Нас здесь больше пятнадцати десятков. У меня два корабля. У Вольтрева один, почти достроенный. А это всего лишь сконцы. Я говорил негромко, стараясь сдержать клокотавшую внутри ярость. Эти суки испортили мне праздник. Они заплатят. Кровью умоются. Моя вина, забыла мудрое правило. Месть... Такое блюдо, которое следует есть холодным. Более того, возомнил себя непобедимым. Мне надо домой, повторил Стенульф. Он беспокоился за свою наложницу и своего новорожденного сына. Если Торкель Ярл рискнул напасть на селланцев, то наверняка не упустит случая свести счета и с каменным волком. Позапрошлой зимой мы этого Ярла малость обидели. Рагнар должен знать, настаивал Гримвор. «Должен родич», — согласился Свартхевди. «Отправим к нему гонца». «Веди нас, Ульфхёвдинг». «Веди!» — тут же закричали остальные. «Все пойдем, покажем этим сконцам, поглядим, какого цвета у них кишки». «Хорошая драка для скандинавов, как стейк с кровью для ковбоя». «И кровь будет, это точно». Собрались в кача... кратчайшие сроки, часов за шесть. Причем за это время подтянулся еще человек сто, сыновья родичи. Кто с приличным боевым опытом, вроде Свана Черного и Хунди Толстого, матерых хирдманов? Кто чистый ополченец на голом энтузиазме, без всякого боевого опыта? Самых никчернманных я завернул, сославшись на то, что места на кораблях на всех не хватит. Но без дела не оставил. Отправил делегации в Роскили поведать о разбойном нападении. Попутно выяснились еще кое-какие детали. сконцы напали четырьмя кораблями сразу на две местные фермы. Вырезали и разграбили все вчистую. Что внушало мне оптимизм, ярлы очень старательно защищали свидетелей, но все же упустили парочку трылей. Мне вспомнилась недавняя история, когда к Рагнару явился с претензиями представитель Харика Конунга с аналогичной жалобой. Там тоже, помнится, в качестве свидетеля фигурировал раб. Похоже, не дождавшись справедливости, сконцы решились на симметричный ответ. Та же мысль пришла в голову и Исвардхевде, и он сходу заявил, что сконцы – умственно неполноценные личности. Рагнар и Латброк известен как ярый сторонник двойных стандартов. Может, на континентальном Тинге оба происшествия сочли бы за взаимозачет, но с Рагнаром этот фокус не прокатывал. Для него это совершенно разные эпизоды. В одном пограбили каких-то там сконцев, а в другом напали на его территорию. Как такое можно сравнивать? К тому моменту, когда команда возмездия окончательно сформировалась, я уже понимал, что поторопился. Как бы презрительно ни относились к сконцам у нас на Селунде, но они такие же скандинавские воины, как и прочие датчане. И нам предстоит драться не с франками-ополченцами а с хирдами двух серьезных ярлов. Будь моя воля, я бы теперь, фигурально выражаясь, придержал коней. Но воли моей не было. Тем более, что я сам только что объявил поход возмездия. А теперь как в кусты. Ждать подхода Рагнара Сценульф точно ждать не будет. А он теперь, считай, мой близкий родственник. Так что выбора у меня нет. В который уже раз. Солнце еще не коснулось горизонта, когда наша маленькая флотилия, Маи, Кнор и Северный Змей, а также безымянный пока десятирумовый корабль Вольтрева, отправились в карательный рейд. Вольтров, правда, какое-то время жаб... жабился и пытался от похода увильнуть. Мол, корабль еще не освящен кровавой жертвой и, следовательно, к морскому походу не пригоден, но на него дружно наехали. Какой еще морской поход? Это через пролив, пролив переплыть, что ли? Дон да он еще ещё вчерашний заплыв по озеру, походом бы назвал. Под давлением общественности Вольтрев сломался и Дракар предоставил, выпросив взамен обещание. Как только, так сразу его корабль будет освещен согласно регламенту. И не петухом каким-нибудь, а полноценной человеческой жертвой. На круг собралось нас 186 разгневных мстителей. Первую боевую группу составил мой Хирт, усиленный пятью пришлыми бойцами Гриммера и самим Гримором. С этими мы уже дрались в одном строю и добились неплохой сыгранности. Вторую группу, состоявшую из людей, имевших боевой опыт, возглавил Сван Черный, Хольд бьорна Железнобокова. А третью из сотни ополченцев-энтузиастов, Хунди Толстый, тоже Селандец из Хирда того же бьорна Рагнарсена. Они загрузились на мой Кнор. Поначалу я хотел отдать ополченцев под начало Стенульфа, но тот буркнул. Я с тобой. И вопрос был закрыт. Хотя чуть позже, уже по собственной инициативе, Каменный Волк объяснил свое решение. Ты теперь мне как сын, Ульф Черноголовый. Я должен присмотреть за тобой. Ведь мы оба знаем, что в Асгарде тебя больше не любят так, как раньше. Я просил Одина уберечь тебя, обещал ему за эту кровь двух сильных мужчин. Но Один не твой бог. И потому я сам тоже присмотрю за тобой. Я не возражал. О таком прикрытии, как каменный волк, можно только мечтать. Хотя, с другой стороны, если, не, если бы не Стенульф, я бы, может, придержал коней, то есть драконов, и подождал, пока папа Рагнар не скажет свое веское слово. 180 бойцов – это серьезная сила, достаточная, чтобы бросить вызов даже паре ярлов. Но не в том случае, если это такие бойцы, как мы с Гримором, а не энтузиасты-ополченцы. Чем дальше, тем больше наша затея с мщением казалась мне авантюрой. Но кто не рискует, тот не пьет пиво из серебряной чаши, закусывая поцелуем красавицы. Вперед, моя маленькая армия!» По пути были высказаны разные предположения по месту высадки. Сван Черный и Гримор настаивали на том, чтобы напасть на усадьбы в грабителей. Причем сделать это как можно быстрее. Вдруг те еще не вернулись домой. Ополченцы требовали нагнать и перехватить вражеский флот, дабы отнять добычу и спасти пленников. Среди коих было немало их родственников. Стенольф же считал, что в первую очередь мы должны плыть к нему домой. То есть не совсем к нему, а к наследному Адалю сыновей Лодина. Потому что раз пошла такая пьянка, то -Ярл непременно воспользуется случаем, чтобы свести с каменным волком счеты за прошлогоднюю Разводку. Тогда мы втроем, ястын и, и Вартьевде, выражаясь на криминальном сленге, взяли на понт Торкеля с дружиной, вынудив заключить пакт о ненападении при соотношении сил. Полный хирт против трех мастеров блефа. Мы спешили. Гребли по смену с полной выкладкой до самой ночи и ночью тоже. Угодить на камне или на миль не опасались. Жители Селунда знали здешние воды, как заядлый гольфист, любимое поле. Но, к сожалению, все равно опоздали. Хоть и шли до цели в темноте, но когда дошли, темнота нам уже не мешала. Усадьба горела. То есть не совсем усадьба. Пара сараев и флигель для трелей. Разведка в составе свана черного и медвежонка доложила. Пожар практически локализован, ограда частично разрушена, а во дворе хозяйничают какие-то чужаки. Почему чужаки? Да потому что свои никогда не пустят под нож дойную корову, А эти зарезали буренку прямо на глазах у разведчиков. Так что вариант «наши победили» явно не реализовался. Да и кому побеждать? Боеспособных мужчин в ли раз-два и обчелся. Победа наверняка досталась плохим парням без особых трудностей. Чем не повод закатить пир за счет проигравших? Вот они и пировали, причем уже не один час. Лицо каменного волка, скажем так, будь я в числе его врагов, глянул бы, сам окаменел. От очень нехорошего предчувствия. «Ни один не должен уйти», – прохрипел мой посаженный папа. «Не должен – значит не уйдет. Это мы организуем».